Скоро, однако, он опять возвратился с женою, сыновьями и всем семейством и вступил снова в исправление своей должности не к удовольствию подчиненных, прибавляет тот же летописец, потому что скоро опять поднялись против него жалобы, опять он должен был выслушивать упреки немецких духовных. Это ему наскучило, наконец, и он в другой раз выехал в Россию, где был принят снова псковичами». Избавившись от Владимира, немцы захотели избавиться и от другого русского князя, остававшегося в Ливонии хотя в качестве подручника епископского, князя Всеволода Герсикского. Кокенгаузенские, кукейновские рыцари, начали обвинять его в том, что он не является к епископу, своему отцу и господину, держит совет с Литвою, подает ей помощь во всякое время. Несколько раз требовали они его к ответу. Всеволод не являлся. Тогда рыцари, по согласию с епископом, подступили нечаянно к городу, взяли его хитростью, ограбили жителей и ушли назад. Это было в 1214 году. В следующем, 1215 году, немцы опять собрали войско и в другой раз овладели герсиком — В другой раз опустошили его, но Всеволод уже успел послать к литовцам за помощью. Те явились, принудили немцев оставить город и нанесли им сильное поражение. Так рассказывает древнейший летописец Ливонский. Но в позднейших хрониках читаем иное, а именно, что князь Всеволод был убит во время второго нападения немцев на его город и последний окончательно разрушен. О литовской помощи не говорится ни слова, тогда как в древнейшей летописи под 1225 годом упоминается опять о герсикском князе Всеволоде, который приезжал в Ригу видеться с папским легатом. Как бы то ни было, верно одно, что герсик раньше или позднее подпал власти немцев. Между тем Владимиру Псковскому удалось отомстить за свои обиды. В 1217 году он отправился с новгородцами и псковичами к постоянной цели русских походов Коденпе и стал под городом. Чуть по обычаю начала слать с поклоном, но на этот раз обманывала, потому что послала звать немцев на помощь. Новгородцы собрали вече поодаль от стана и начали толковать, с псковичами о предложениях чуди. Ночные сторожа сошли со своих мест, а дневные еще не пришли к ним на смену, как вдруг нечаянно явились немцы и ворвались в покинутые палатки. Новгородцы побежали свечи в стан, схватили оружие и выбили немцев, которые побежали к городу, потерявши трех воевод. Новгородцы взяли также 700 лошадей, и возвратились по здорову домой. Немецкий летописец прибавляет, что русские заключили договор с немцами, чтоб последние оставили Оденпе. Причем Владимир захватил зятя своего Феодориха, епископского брата, и отвел в Обсков. Вероятно, удачный поход Владимира ободрил эстов, и они решились свергнуть иго пришельцев. С этой целью они отправили послов в Новгород просить помощи. Новгородцы обещали прийти к ним с большим войском и не исполнили обещания, потому что у них с 1218 по 1224 год пять раз сменялись князья, происходили постоянные смуты, ссоры князей с знаменитым посадником Твердиславом. Эсты, понадеявшись на новгородские обещания, Встали, но не могли одни противиться немцам и принуждены были опять покориться. Новгородцы явились уже поздно в Ливонию с князем своим Всеволодом, в 1219 году. Имели успех в битве с немцами, но понапрасну простояли две недели под Венденом и возвратились домой по здорову. Также без следствий остались два других похода новгородцев. В 1222 году под Венден и 1223 году под Ревель. В обычных выражениях рассказывает летописец, что они повоевали всю Чудскую землю, полона привели без числа, золота много взяли, но городов не взяли и возвратились все по здорову. Тут же в летписи видим и причины, почему все эти походы, кроме опустошения страны, не имели других следствий. После первого похода в 1223 году князь Всеволод тайком ушел из Новгорода со всем двором своим и оставил граждан в печали. После второго князь Ярослав также ушел в свою постоянную волость Переяславль-Залесский, сколько новгородцы не упрашивали его остаться. А между тем немцы действовали. В роковой 1224 год, когда Южная Русь впервые узнала татар, на западе пало пред немцами первое и самое крепкое поселение русское в Чудской земле Юрьев или Дербт. Здесь начальствовал в это время тот самый князь Вячеслав или Вячко, который принужден был немцами покинуть свою отчину Кукейнос. Вячка хорошо помнил обиду и был непримиримым врагом своих гонителей. «Брал он дань со всех окружных стран, — говорит немецкий летописец, — о которые не давали дани, над те посылал войско и опустошал, причиняя немцам всякое зло, какое только было в его власти. В нем находили себе защиту все туземцы, восстававшие против пришельцев. Это особенно возбуждало злобу, последних квячку. Наконец решились они собрать все свои силы, чтобы овладеть ненавистным притоном, где, по словам их летописца, собраны были все злодеи, изменники и убийцы, все враги церкви Ливонской, под начальством того князя, который истори был корнем всех зол для Ливонии. Отправились под Юрьев все рыцари ордена. Слуги Римской Церкви, пришлые крестоносцы, купцы, граждане рижские, крещенные Ливы и Летты. И 15 августа, в день Успения Богородицы, Юрьев был осажден. Немцы приготовили множество осадных машин. Из огромных деревьев выстроили башню в уровень с городскими стенами. И под ее защиту начали вести подкоп. Ночь и день трудилась над этим половина войска. Одни копали, другие относили землю. На следующее утро большая часть подкопанного рухнула, и машина была придвинута ближе к крепости. Несмотря на то, осаждающие попытались еще завести переговоры с Вячко. Они послали к нему несколько духовных особ и рыцарей предложить свободный выход из крепости со всей дружиною, лошадьми, и имением если согласиться покинуть отступников туземцев. Вячко, ожидая прихода новгородцев, не принял никаких предложений.